Глава тридцать пятая Гарольд сел. Кошмар постепенно отпускал его, уступая место пробудившемуся сознанию. Он заморгал в темноте, потёр глаза руками и почувствовал, что лицо его вспотело. В заброшенной психушке было темным темно, хоть глаз выколи. В комнате стоял фонарь молния, но Гарольд не осмеливался воспользоваться им. Он сидел в темноте и дрожал, прислушиваясь к жалобному завыванию ветра, проникавшего в многочисленные щели и дыры, и поднимавшего клубы многодневной пыли. Зародыши лежали в углу комнаты, укутанные от холода в одеяла. Гарольд щурился в темноте и напрягал слух, чтобы уловить их шелестящее дыхание. Ему было видно, как прерывисто поднимается и опадает одеяло. Казалось, целую вечность просидел он тут со скрещенными ногами на грязном полу. Наконец медленно потянулся за лампой и коробком спичек, чиркнул, поднял стеклянный колпак и наблюдал, как разгорается желтым пламенем фитиль. Потом опустил колпак на место. Тусклый свет заполнил комнату, расплываясь как чернильное пятно, оттесняя темноту в углы. Держал лампу в руке Гарольд на четвереньках подполз к спавшим зародышам. Бесконечно долго он держал руку с лампой над одеялом, потом тихонько отогнул его край. Существа спали, глаза их были закрыты тонкой пленкой кожи, сквозь которую тускло просвечивала чернота магнетических глаз. Гарольд оглядел их оценивающим взглядом, и в горле у него пересохло. Один из них пошевелился. И его ручка вяло коснулась колена Гарольда. Пирс издал приглушенный возглас удивления и поднес лампу к месту прикосновения. У него перехватило дыхание, а глаз широко раскрылся, будто вытянутые и невидимыми тягами короткие пальцы ближнего к Пирсу зародыша постепенно у него на глазах удлинялись и становились похожими на паучьи лапки. Плоть на вид была мягкой. но не дряблый Гарольд еще чуть-чуть приоткрыл одеяла и увидел, что подобное происходит и со второй рукой монстра. Он отшатнулся, сердце бешено стучало в груди. Они развивались и росли гораздо быстрее, чем он мог себе вообразить. Гарольд в смятении разглядывал растущих монстров, и его наполняло чувство страха, смешанное с завороженностью. Он уже не испытывал к ним былого отвращения. Только дурные предчувствия мучили его. Интересно, сколько времени им понадобится, чтобы вырасти окончательно?